Стена внутри. Кербер. Пустота. Боевая баржа Трон Преисподней. Трансплутонский залив. Волки сомкнули челюсти на Плутоне после того, как сыновья Дорна побежали. Имперские кулаки готовились к отступлению заранее. Это было абсолютно очевидно. Вот, сотни кораблей кружатся в танцы и обмениваются ударами, и затем, каждая оружейная станция и остававшиеся в руках защитников спутники крепости открыли огонь. Залп за залпом, волны снарядов и оснащенных замедленными взрывателями торпед сотрясали космос и освещали тьму кипящими мелководьями пламени. Попытавшись отфильтровать внезапный шквал энергетических всплесков, сенсорные системы атакующих кораблей зашипели от перегрузки. Залпы не смолкали, накатываясь один за другим, подобно нарастающему барабанному бою. Корабли лоялистов одновременно развернулись. Тысячи судов собрались вместе и отправились во внутреннюю систему. Свет двигателей убегающих врагов мерцал в глазах Хоруса Оксиманда, пока трон преисподней прорезал орбиту Плутона. Это была боевая баржа, неравная великим кораблям типа Глориана, но все равно по праву называемая монархом разрушения. Две роты сынов Хоруса ждали в полной готовности в его трюмах. Тысяча лучших убийц Легиона, а установленные на нем орудия могли сокрушить любую цель. Острие наконечника копья, направленных на Кербер Сил, собранных для главного удара и захвата основных батарей спутника крепости. Сейчас этот удар оставили другим. Пусть новорожденный и четвертый Легион возьмут цели и заплатят цену. И цена была. Даже лишившись прикрытия отступавшего флота, спутники крепости все равно оставались убийцами кораблей. Десятки тысяч погибнут, чтобы захватить их. Это не имело значения. Значение имело только то, что эти врата в Солнечную систему в их руках. Оксимант видел каждый из следующих шагов, которые должен был сделать, все последовательности победы и как воплотить их в жизнь. Для него это было так же просто, как дышать. Он понимал войну не только разумом, но и душой. Именно за это качество он занимал такое высокое положение в Легионе, благодаря своему истинному тактическому гению. Существовали и другие, кто превосходил его и в этом, и в мастерстве убивать. Хотя их было немного, но Оксимант умел просчитывать войну, взвешивать возможности и принимать решения, которые выигрывали сражения. Его называли «маленький Хорус», потому что его лицо напоминало лицо примарха, но более глубокое сходство лежало в той легкости, которую он испытывал в горниле войны. Лицо, давшее ему наполовину насмешливое прозвище, исчезло вместе с кожей, но душа командующего осталась. Наблюдая за изменением боевой сферы Плутона, он уже знал причину и что нужно делать. Боевые флоты Уланор и Осколок Копья, атакуйте отступающие вражеские корабли. Преследуйте их. Ударные группы 4-го легиона, измените курс и начинайте атаку на Кербер, Харон и Гидру. Стоевший рядом с Оксимандом Фулброн втянул в себя воздух, прежде чем заговорить. Кузнец войны пережил отступление Железных воинов с Крада, но попадание в последний транспорт оставило в его боку кровавую пещеру. «Они не разбиты», – прохрипел он. Сжатые поршни в его восстановленном теле зашипели и разжались. «Ключевые значения их численности и силы не упали до критических показателей. Мы должны придерживаться текущего боевого порядка». «Нет», – сказал Оксимант. «Они отступают. Они знали, что проиграют эту битву. Они держались столько, сколько могли, замедлили нас и заставили истекать кровью настолько, Насколько смогли. А теперь побегут к Техе. Псы, сыны дорно не бегут. Сказал Фулброн. Они держатся за пределами здравого смысла. Это что-то другое. У них остались другие линии обороны и защиты. Ответил Оксиман. И миллиарды людей, которые могут умереть на стенах. Он повернулся к Фулброну и усмехнулся оставшимся без кожи лицом. А вот чего у них нет, так это других кораблей. Они не могут позволить себе терять их. Сила наших врагов в укреплениях и количестве смертных, которые будут сражаться за них. Но крепости не могут перемещаться. Корабли – единственная возможность в их распоряжении для перераспределения сил. Если они потеряют корабли, все их силы окажутся в ловушке. Он повернулся и направился к дверям, которые вели с мостика к лифту на пусковые палубы. Поэтому они и бегут, потому что должны сохранить свои корабли. И мы не позволим им убежать. «Куда ты идешь?» Просил Фулброн. «Достать меч и вонзить им в спину», ответил Оксиманд. Три твоих кораблей может присоединиться к преследованию, но за тобой и остальные спутники крепости. Подтверди свою репутацию, захвати их прямо сейчас». Он увидел, что его слова зажгли огонь в холодных глазах командующего Железных Воинов. Фулброн понял, что имел в виду Оксимант. Это и не вызывало сомнений. Железные войны сражались подобно двигавшемуся по камню леднику. У них не оставалось времени на подобную осторожность. Ультрадесантники приближались, а с ними и все враги, которых они не победили за годы этой войны. Как только падут главные защиты, мы должны начать выводить резервы, сказал Фулбром. И Оксиманд понял, что войну пришлось сделать над собой усилия, чтобы не ответить резкостью на резкость. Хорошо. Две цепи служили уздечкой для железных воинов, верность и гордость. Сейчас гордость взяла верх над осторожностью. «Мы должны провести всю остальную часть наших сил через ворота в ускоренном темпе». «Согласен», — сказал Оксиман. «Как и приказано». «Императорский дворец. Терра». «Адмирал». Сукасан посмотрела на лицо Хускарла. Черный плач свисал с его плеч и мех снежного барса покрывал их. Он держал шлем с щетинистым гребнем в левой руке, а правая покоилась на рукояти убранного в ножны меча. Лицо было чистым, выбритым, глаза жесткими, но ясными. «Да, капитан Архам», — сказала она. Имя все еще звучало непривычно, когда она обращалась к этому молодому воину, и на мгновение она увидела лицо человека, который носил это имя прежде, своего друга. Бородатая. Непроницаемое, такое же неподвижное и вечное, как гранитный утес. Затем она моргнула и новое лицо кивнула, словно увидела воспоминания в ее глазах. «Пожалуйста, следуйте за мной, адмирал», – сказал он. Она нахмурилась и осмотрелась, изучая стратегиум «Великое сияние». Группы офицеров и техножрецов продолжали работать. Мерцание гололитических проекций и гул машин не останавливались ни на секунду. «Генерал Кейс!» обратилась она к офицеру с худощавым лицом, который стоял в шаге от ее поста. «Смените меня!» Она встала и последовала за Архамом, который вышел из зала. Она не стала спрашивать, куда идет и зачем. Само присутствие Архама означало, что это происходит по воле притарианца, и она узнает причину достаточно скоро. Спустя некоторое время они подошли к двери, которую охраняли два воина в массивной янтарно-желтой терминаторской броне. Архам на секунду остановился перед ними. Затем двери открылись. Он шагнул в сторону и махнул ей заходить. Помещение оказалось круглым и достаточно широким. Ей пришлось бы сделать 20 шагов, чтобы дойти до противоположной стены. Высокие окна закрывали толстые расшитые шторы. Пыльные светящиеся сферы отбрасывали тени на сводчатый потолок и покрытый коврами пол. Здесь пахло трубочным дымом и временем, которые впитались в богатую ткань. Четыре фигуры за круглым столом посмотрели на нее, когда она вошла. Она немедленно опустилась на колени. «Встаньте, адмирал», – сказал Рогалдорн. Она повиновалась. Дверь за ее спиной закрылась и она услышала короткий гул сервомоторов, когда Архам также начал опускаться на колени, а затем остановился. Раздался ляз керамита, когда он отдал честь, прижав кулак к груди. Она мысленно улыбнулась, как один из Хускарлов Архам не опускался на колени, если на это не было воли его повелителя и он еще привыкал к этому правилу. Но сейчас был особый случай. Рядом с рогалом Дорном стоял Сангвини с мрачным выражением на обрамленном золотистыми локонами лице. А в непосредственной близости от него расположился Константин Вальдор в золотой броне. Главный кустодий поднял взгляд от усыпанного пергаментами стола и коротко кивнул Сукасен. «Адмирал!» – произнес он. В его голосе отразилась та тяжесть, что и на лице Сангвини. Малкодор, единственный из четырех, сидел. Сука, еще никогда не видела регента Терры таким старым. Он опустил капюшон мантии, и она видела кожу его головы между белыми прядями волос. Морщины на лбу и щеках стали глубже, а кожа еще плотнее облегала кости черепа. Она вздрогнула, когда он посмотрел на нее. В глазах регента застыли боль и отстраненность, и она вспомнила глаза своего отца в последние дни его жизни. «Спасибо, что пришли, адмирал». Сказал Малкадор своим обычным, любезным и спокойным тоном. Легкая улыбка появилась на уголках его рта. «Извините, что встречаю вас, Сиди». «Конечно, лорд-регент», — ответила она. «О, пожалуйста, мы можем обойтись без этих витиеватых формальностей». Сукасан повернулась на звук голоса. На вершине полированного деревянного шкафчика, скрестив ноги, сидела женщина с хромированными волосами и в серых одеждах. Она положила подбородок на руки. Ее поза казалась скучающей, но глаза сияли и блестели. Сукасен сразу же поняла, кто это, хотя они никогда не встречались. Женщину звали Андромеда-17, и она была последним селенаром, потомком почти вымерших генетических культов Луны, которые помогли Императору превратить космических десантников из армий в легионы. Она была специалистом по эмпатии и нелинейному мышлению и являлась частью размытой группы слуг, которые существовали между Дорном и Малкадором. Сука знала Андромеду-17 по ее растущей репутации и ей не нравилась большая часть из услышанного. И пока ничто из увиденного сейчас не помогло изменить это мнение. «Все в порядке, адмирал», — сказала Андромеда. «Презрительное отношение ко мне с первого взгляда характерно для большинства людей». Архам переместился, и если бы Сукаса не знала лучше, то решила бы, что Хускарл пытается подавить улыбку. «Спасибо за попытку поднять настроение, госпожа Андромеда», произнес Малкадор, смотря прямо на Сукаса. «У нас тут своего рода совещание, адмирал, но не из тех, куда можно пригласить много участников. Вы понимаете?» «Честно говоря, нет, милорд. Я полагаю, что осведомлена обо всех аспектах защиты, как и командующие старшего звена, которые также в курсе всех подробностей. Если дело в доверии...» «Не в доверии», — сказал Дорн. «Дело во взглядах и оценках». Сангвини секунду смотрел на брата Примарха, и мрачно серьезное выражение на его лице сменилось краткой вспышкой неприкрытой эмоции. «Это не слабость, брат». Наши ограничения – это то, что делает нас такими, какие мы есть. Сукассен показалось, что она в этот момент увидела во взгляде Дорна что-то похожее на блеск молнии на далеком горизонте. они хотят сказать, – произнесла Андромеда, – что столкнулись с некоторыми обстоятельствами, которые не вписываются в нормальные модели войны. Какими именно? – спросила Сукасен. Невидимыми и незавершенными. Сказал Малкадор, внезапно показавшийся очень усталым. «Тенями на стене». «Если позволите, адмирал, то перейдем к краткому изложению текущей ситуации», сказал Вальдор, активируя миниатюрный голографический проектор, который создал в воздухе изображение Солнечной системы. «Враг продвигается через врата Плутона и Урана, как и планировалось», сказала Сукасса. «Также они при помощи других средств в их расположении...» «Колдовства!» – добавила Андромеда. «Вывели большие силы над плоскостью Солнечной системы. Затем флот разделился на две части, и обе на полной скорости направляются во внутреннюю систему к нам и Марсу». «Зачем?» – спросил Дорн. «Она посмотрела на него. Целью разделить наши усилия. Оказать прямое давление на защиты внутренней системы, пока они захватывают врата Плутона и Урана. Они заставят нас оставаться у тронного мира, получат подкрепление из внешней системы и сокрушат нас». «Это сработает?» – безразлично спросил Сангвини. Сукасан ответила не сразу. «Это может сработать. В конечном счете, милорд, на их стороне численное превосходство и подвижность. Это просто вопрос времени». Она замолчала, а затем решила высказать свое подозрение. «Но все вы знаете, это не хуже меня. Враги знают, что другие преследуют их по пятам, что у них нет времени. Это сражение должно быть быстрым, и наша главная защита состоит в том, чтобы замедлить их и сделать максимально трудным каждый шаг вперед. Этот маневр позволил им проникнуть гораздо глубже в систему, чем мы ожидали. Он исключителен, но его недостаточно». Он не принесет быстрого результата». Она подняла голову и встретила внимательный взгляд Рогала Дорна. «И они понимают это. Они понимают, что мы можем победить их со временем, даже если будем проигрывать сражения. Поэтому вопрос заключается в том, что такого они сделают, чего мы не видим». Дорн кивнул. «Они либо слепы, либо в отчаянии, либо есть другое измерение, которое мы не видим», сказал приторианец Которого я не вижу. Варп. Спокойно произнес Малкадор. И Сукаса не могла не заметить усталость в его голосе. Все посмотрели на регента. Это всегда была война, которая шла на двух фронтах. Одна в материальном мире. Мире оружия, пуль и плоти. Другая в царстве за пределами материального. Мире тварей, которые грезили себя богами. И где сила имела другие измерения. Стена снаружи сказал Дорн. «Истина внутри». «Именно так». «И вы всегда знали это, Рогал. И сейчас Хорус пришел сюда не только в физической сфере, но и в Варпе». Он замолчал и на секунду закрыл глаза. «Я чувствую и вижу это. Как и все вы, как и каждая душа в круге солнца. Страх и отчаяние крепнут и питают шторм, что идет за Хорусом. Это только прелюдия, начало». «Сторм пока только формируется, и еще не разразился». Сангвини подошел к старику и положил руку на его худое плечо. Малкадор вздохнул и снова закрыл глаза, когда от чего то дернулись его щеки. «И все происходящее здесь?» – сказал ангел. «Отзывается эхом в варпе. Вовне, на войне, можно выпустить ужас, чтобы сломить волю врага или посеять смятение». В этой войне ужас сам по себе является целью. Все, что они делают, должно рассматриваться с точки зрения двух целей. Одну из которых мы видим, а другую нет. Разве вы не можете посмотреть? Спросила Сукасым, взглянув на Малкадора. Простите, но вы, как и горячо любимый Император... Я не могу посмотреть. В арпе есть... тьма. Она кричит, ослепляет и становится все глубже. Это постоянное давление, и с каждой секундой оно становится все сильнее. Я не могу посмотреть. Император, начала с указ. Император, наша внутренняя стена. Он и он один, сказал Сангвини. Он, он сдерживает это в одиночку. И он сдержит, произнес Вальдор. Оказалось, что главный кустодий вздрогнул высокой ценой но он сдержит и защитит держит спросила сукасан не победит это уже само по себе является победой при текущем положении дел хорус не может выиграть сражение внутри сказал молкадор и поэтому он надеется сломить нас снаружи тогда они потерпят неудачу Сказала Сукасен. «У них нет времени. Мы направим на перехват основные силы флота, и даже при больших потерях они не смогут победить до того, как лорд Жильман ударит им в спину». Она посмотрела на Дорна. «Я подготовила приказы о передислокации флота. Полагаю, вы готовы переместить фалангу в боевые порядки?» На лице Дорна не дрогнул ни один мускул. «Еще нет», спокойно ответил он. «Милорд?» «Он знает». Исукасан поняла по тишине вокруг стола, что они подошли к вопросу, на который не могли найти ответа. Хорус знает все, что мы сказали и видели. Он знает то, что мы знаем об этом сражении на настоящий момент. И он знает то, что мы не видим. И он Хорус. Дорн посмотрел на Сангвиния и взгляды двух примархов встретились. Маленькая печальная улыбка появилась на губах Дорна и исчезла. «Разве он не был всегда гением? Разве мы можем предположить, что теперь он стал хуже?» «Хороший вопрос», – сказал Вальдор. «Я считаю, что мы должны действовать исходя из того, что видим, а не того, что не видим». «Согласна», – сказала Сукасын. Дорн внимательно посмотрел на нее, но она выдержала его пристальный взгляд. «Мы спланировали эту битву, милорд. Мы заложили ее фундамент. Вы лучше меня знаете, что неожиданности не избежать». «Мы не должны позволить ему вести нас, мы должны сохранять твердость в цели!» Она услышала, как сзади одобрительно фыркнула Андромида-17. «А если именно этого и добивается от нас Хорус? От меня, чтобы я следовал своему характеру, который он очень хорошо знает!» «Не думаю, что у нас есть выбор», сказала Сукаса. «И это одно из обстоятельств, которые беспокоят меня больше всего», тихо произнес Дорн. Он посмотрел далеко и его взгляд сосредоточился на чем-то за пределами покрытых гобеленами стен. Сука сын почувствовала, как мурашки пробежали по ее спине от значения этих слов. За все годы рядом она никогда не видела ни малейшей тени сомнения в камне его сущности. «Ему нужно позволить момент полета, прежде чем он вернется в клетку необходимости», произнесла память голосом хана. При всем уважении, милорды, начала она, у нас нет никакого выбора. Мы можем вести только ту войну, которую видим, и именно этим мы и должны заниматься. Видите? Спросила сидевшая у стены Андромеда-17. Я же говорила вам, что она вернет вас к реальности. Что еще беспокоит тебя, брат? Спросил Сангвини, нахмурившись. Дорн снова посмотрел на стол, а затем на ангела. «Тот же самый вопрос, что и всех нас, но который мы не произносим слух, ответил Дорн. Он посмотрел на голопроекцию и жестом сжал ее до размера сферы, которую мог вращать пальцами. «Где Хорус?» Ответом была тишина. Дорн обвел глазами собравшихся, медленно встречая и выдерживая каждый из взглядов. «Вот именно!» Наконец, произнес Дорн. «И нет ответа, который мы можем дать, и нет предположения, которое может нас успокоить». Он посмотрел на висевшую между ними голографическую сферу и нажал на кнопки на проекторе. Изображение сменилось проекцией Терры, которая вращалась сквозь день и ночь. На всей ее поверхности располагались отмеченные цветами радуги места. «Есть и другие вопросы для обсуждения», – сказал он. «Совещание закончилось час спустя». Собравшиеся властители Империума разошлись без лишних формальностей. «Адмирал», – произнес Малкадор, когда Сукасен собралась уходить. «Уделите мне немного вашего времени». За ней шла Андромеда-17. Сукасын поймала взгляд генетической ведьмы и заметила мелькнувшую в ее глазах грусть. Грусть или, возможно, жалость. Когда дверь закрылась и остались только она и старик, который был регентом Империума, наступил долгий момент молчания. Она обратила внимание, что на столе перед ним лежал тонкий лист пергамента. Это была катушка из автописца, одного из тех, что использовали для архивных отчетов. Несколько слов на лицевой стороне листа были подчеркнуты красным. «Есть кое-что, что вы должны знать», – сказал он. «Пожалуйста, присядьте. Адмирал Спутник, крепость Кербер Плутон. Подрывной заряд крикнул Садуран, и один из его братьев бросился вперед. Садуран вышел из-за угла и открыл огонь по блоку роторных пушек на потолке над противовзрывными дверями. Прицельные руны в шлеме покраснели. Брат с подрывным зарядом пробежал мимо. Садуран продолжал стрелять. Болт снаряды с глухим звуком вылетали из ствола его оружия. Среди роторных пушек расцвели взрывы. Остальное отделение присоединилось к нему, стреляя в защитное оружие. Орудия стреляли в ответ. Поток тяжелых снарядов обрушился на воина справа от Садурана и сбил его с ног. Керамид раскололся. Воин с подрывным зарядом был на полпути к дверям. 10 шагов, секундный рывок. Одна из роторных пушек повернулась. Прицельные лучи пронзили дым. Возле противовзрывных дверей пошевелилась статуя в катушоне. Раздался шум поршни, и скрытые швы в бронзе широко разошлись. Земля снова задрожала, когда боевой автоматон вышел из-за статуи. Топливные кабели выскочили из пушечных установок и конечностей. Оружие поднялось с мелодичным звуком механизмов и гулом растущей энергии. У Садурана на мгновение расплылся взгляд, когда его сердца ускорились, а стимуляторы хлынули в вену. Им потребовалось несколько часов, чтобы добраться до сюда. Они находились глубоко в ядре спутника крепости Кербер. Нерушимое сердце защит Плутона в реальности оказалось вполне разрушаемым. Это был просто вопрос цены. После того, как имперские кулаки улетели к внутренней системе, падение наземных защит Кербера стало только вопросом времени. Затем бомбардировочные барки железных воинов при помощи электромагнитных катапульт вырвали кусок шириной с километр с его поверхности и волны штурмовых кораблей устремились в Брежь даже когда еще вращавшиеся обломки вылетали из раны. Половина первой волны погибла за считанные секунды. Тех, кто все же сумел достигнуть вырванного в плоти спутника кратера, встретило оружие боевых серниторов. Полмиллиона убитых, столько заплатила первая волна. Полмиллиона солдат, набранных из презренных кланов космических пиратов и экипажей агломераций, потерпевших крушение кораблей. И все же они сослужили свою службу. Когорта терминаторов железных воинов телепортировалась на главную батарею возле Бреши, которая все еще функционировала. Это стоило двух ударных крейсеров, но железные войны пожертвовали ими без колебаний. Расчеты колоссальных орудий размером с горы продолжал заряжать и стрелять, даже когда терминаторы вырезали их. Огонь с израненной стороны спутника уменьшился из-за Корабли скользнули вперед, десантные суда с голом покидали взлетные палубы. Роты сынов Хоруса и батальоны железных воинов вступили в битву сразу после гибели первой волны. Магистры связи анализировали потери и данные о ходе боев и выбирали цели для десантно-штурмовых кораблей и торпед прямо в полете. Где защитники были слабыми, где они отступали, где их орудия начинали замолкать, там легионы били подобно ножам. Погружаясь в уже открытые раны. В этой второй волне были Садуран и его братья. Почти все являлись новорожденными. Воинами легиона всего несколько лет или месяцев. И все же прошедшие дни битвы превратили их в ветеранов. Всех, кто выжил. В тоннелях спутников вспыхнули ожесточенные бои. Большинство войск-защитников, которые не отступили с имперскими кулаками, принадлежало механику. Вооруженные сервиторы и модифицированные машинные и лоты. Индивидуально никто из них не мог сравниться с легионером, но их было много. И у них было время, чтобы подготовиться. Бесчисленные огневые точки и ловушки встречали атакующие войска. И сопротивление только возрастало по мере продвижения вглубь. Ни один из защитников не отступил. Следуя программному управлению или отчаянию или ненависти, они сражались до конца. Пол и стены спутника крепости тряслись и дрожали без остановки. Уцелевшие орудийные батареи продолжали вести огонь, даже когда нападавшие вгрызлись в его сердце. На орбитах Плутона братья и сестры Кербера уже пали. Объятые пламенем и окруженные кораблями, их внутренности горели, когда 4 и 16-й легионы вгрызались все дальше в коридор за коридором. Плутон принадлежал магистру войны. Осталось только сокрушить последние очаги сопротивления, которые все еще цеплялись перед лицом неизбежного. Глядя на шагавшего защитить сердце Кербера Автоматона, Садуран понял, что ему этой победы не увидеть. Он прыгнул в сторону, когда оружие на плече выстрелило. Синий свет выжег линию на палубе. Он перекатился. Луч поразил двух его братьев. Они превратились в пыль и пепел. Садуран выпрямился и открыл огонь. «Используй заряд!» Прикнул он по воксу, продолжая стрелять. Он видел, как его брат с подрывным зарядом бросился к правой ноге автоматона. Болт снаряды застучали по груди автоматона. Его орудийная установка повернулась к Садурану. Энергии вспыхнули в стволе. Взрыв окутал бок автоматона. Садуран пошатнулся, когда взрывная волна прокатилась по воздуху и полу. Автоматон накренился, словно оглушенный боксер. Дым и пламя окутали его бок. Из трубок под разорванной броней хлынула загоревшаяся масса. По корпусу поползли искры. Но он не упал. Он выпрямился. Орудийная установка повернулась, прицеливая. Садуран почувствовал, как рычание смеха и гнева сорвалось с его губ. Он поднял болтер, чтобы сделать последний выстрел неповиновения. Автоматон замер. Оставшиеся болты Садурана врезались в его тело. Мгновение он не двигался. Затем обмякся звуком выпущенных поршней и раскручивавшихся механизмов. Садуран уставился на сидевшую на земле и продолжавшую гореть машину. Роторные пушки на потолке прекратили стрелять. Их стволы еще некоторое время вращались по инерции, пока внезапно не наступила тишина. Что? Начал один из выживших воинов отделения, но вопрос исчез посреди прокатившегося хора лязга и глухих стуков. Каждая ведущая в зал дверь с грохотом открылась. В воздух пришел в волнение, когда изнутри подул ветер. В оксе послышались трескучие голоса. Каждая система спутника крепости просто отключилась. Каждая дверь открылась и все батареи одновременно замолчали. Лязгующий гул сотряс палубу, когда противовзрывные двери в ядро Кербера стали открываться. Слои металла в метр толщиной отходили один за другим. Садуран понял, что поднялся и шагает вперед. «Брат!» – позвал его один из братьев, но он проигнорировал его. Пространство впереди заполняла безмолвная тьма. Он остановился на пороге, помедлил и снял шлем. В воздухе стоял запах горелого пластека и горячей проводки. Теперь он заметил небольшие огоньки на рядах машин. Синие, красные и зеленые. Они мигали в такт пульсирующему оборудованию. Зал был огромным. Он мог чувствовать это в воздухе, хотя взгляд и не мог достигнуть края теней. Он сделал еще один шаг, держа оружие низко, но наготове ничего не двигалось. Вспышка молнии расколола темноту, протянувшись по краю гигантской металлической сферы в центре зала. Садуран снова остановился. В воздухе послышалась еще одна нота, высокая вибрация, от которой заныли зубы. Вокс разрывался от голосов легионеров, сынов Хоруса и Железных воинов. Спутник умирал, словно перерезали что-то жизненно важное. Еще одна дуга молнии осветила сторону металлической сферы впереди. К боли в зубах добавился пронзительный виск в ушах. Он сделал еще один шаг. Новая вспышка и он увидел повисших на кабельных соединениях сервиторов. Он толкнул одного стволом болтера, тот слегка покачнулся. Его оружие не пошевелилось, словно перерезали что-то жизненно важное. Вспыхнули три молнии, и в ярком белом свете он увидел тех лежавших на высокоподнятых контрольных платформах, располагавшихся вокруг леса меньших металлических сфер. На пультах управления мигали красные лампочки. Что-то перерезали. Или что-то втянули, как обратная тяга огня или вдох зверя. Холод пронзил само его естество. Он повернулся и побежал к дверям, которые были открыты по всему спутнику. Спутнику, за захват которого они заплатили кровью и временем, который был теперь окружен военными кораблями и забит войсками. Братья по отделению окликали его, но он кричал в пытаясь пробиться сквозь шум и шипение, которые нарастали в такт голову в его ушах. Позади него безостановочно вспыхивали все новые молнии, освещая реакторную камеру ослепительно белым светом. И он знал, что было слишком поздно, что это были последние растянутые моменты его жизни, и что изменившая его война теперь пришла и за ним. Вспышка, ярче молнии, и звук за пределами слышимости, затопивший на бесконечное мгновение, прежде чем он не превратился в ничто. Ударный фрегат Лакримая. Плутон. Сигизмунд открыл глаза. Клинок меча холодил лоб. Он ждал в тишине, обратившись мыслями вглубь себя. Но теперь он должен вернуться к своей цели. Бормотание клятвенных слов заполнило мостик Лакримаи. Он опустил меч, но не стал убирать в ножны. Голопроекции Борея и Ранна встретили его взгляд. «Время пришло, брат» произнес Рон. Сигизмунд кивнул, чувствуя, что слова, которые он собирался произнести, набирают вес на языке. «Поверните флот», — сказал Сигизмунд. «Вырежьте их». Кербер взорвался. Уничтожение спутника было непростым делом. Представители генерал-фабрикатора сопротивлялись. Для них подобное действие являлось надругательством, а убийство машин трагической потерей функций и знания. Рогалдорн был непреклонен и все завершилось согласно его воле. Боеприпасы поступали на спутники Плутона в огромном количестве. Их склады забили макроплазменными ядрами, блоками взрывчатки и баллонами с легко воспламеняющимися веществами. Все было сделано так, что казалось частью подготовки к приближающейся войне. Глаза Хоруса среди защитников видели только поступавшие для подготовки к осаде военные грузы и больше не спрашивали и не думали об этом. Техножрецы справились с заданием, распределив растянутые во времени алгоритмы перегрузки на первичные, вторичные и третичные системы управления реакторами. Заряды установили в забитых до отказа хранилищах боеприпасов, синхронизировав с единственной командой, которая превратит их все в составные части одного грандиозного акта разрушения. Инфоджин, созданный техножрецами для воплощения плана, несколько месяцев формировался в инфомашинах, расположенных в глубоком космосе комплексов, и когда он был закончен, у всех участвовавших в работе удалили воспоминания. Это было создание искусства и гения, гимн пределом знания и машинного ремесла. Но никто из его создателей никогда не пожелал бы предъявить права на свою работу. И все же они дали ему имя, обозначение, которое сплело его предназначение с шепотом забытого ужаса. Они назвали его Вант Примус Нул. Когда имперские кулаки отступили, инфоджин приступил к работе. Заложенный в ядра инфорезервуаров каждой крепости спутника, он воссоздал себя во всем своем величии. Щупальца кода на дюжине машинных языков протянулись по инфокабелям, фотонным линиям и наосферным соединениям. Он распространялся от системы к системе, он переписывал командные коды и перепрограммировал сервиторов. Данные изменялись, и циклы разрушения запускались в духе каждой машины, через которую он прошел. Даже на захваченных спутниках Вант Примус Нул продолжал работу шаг за шагом, тихий и невидимый. К тому времени, когда Железные Войны и Сыны Хоруса начали полномасштабное нападение на Кербер, процесс уже прошел точку невозврата. Вызванная смертью Кербера, взрывная волна уничтожила 205 кораблей. Пустотные щиты исчезли, броня расплавилась. Куски обломков размером с горы разрывали корпуса. Статистика прокатилась по с частотам Несколько секунд спустя Харон и Гидра последовали примеру своего брата. Склады с боеприпасами и топливо сотен военных кораблей добавили свое пламя к огненному аду. Детонации распространялись между кораблями, которые маневрировали слишком близко к спутникам. Цепочка протянулась до самых тонических врат. Корабли на краю взрыва поспешно начали отступать. Порядок исчез. Смерть и хаос окружили самую дальнюю планету Солнечной системы и Плутон задрожал на своей орбите. За пределами досягаемости, направлявшиеся в сторону солнца, корабли имперских кулаков повернули. Маневровые двигатели развернули их на середине полета. Преследовавшие лоялистов корабли сынов Хоруса следовали прежним курсам, даже когда осознание произошедшего поразило их. На мостике своего корабля Хорус Оксимант видел спасавшийся бегством флот, но мгновение спустя имперские кулаки развернулись и устремились прямо на него. Крики офицеров и сервиторов, находившихся за его спиной, врезались в уши. Позади маски из содранной кожи понимание скользнуло в его разум, холодное и острое. Орудия кораблей Оксиманда взревели, когда флот первой сферы сошелся с ними лицом к лицу. «Бастион Пхаб. Императорский дворец. Терра. Адмирал». «Да». Суккассен моргнула, не глядя на стоявшего прямо у закрытых дверей в ее покое Архема. Она почти чувствовала неловкость космического десантника. «Получен сигнал. Произнес он конечно, получен. Она все еще смотрела на открытую шкатулку для пистолета на каменной полке. Покрытый множеством отверстий, ствол оружия мерцал и сине-черным цветом в тусклом свете единственной люминесцентной сферы, которую она включила. Зачем она вернулась сюда? Она нужна в штабном бастионе. Были дела, требовавшие ее участия. Времени остановится и не замедлится на этот момент. С чего вдруг? Смерть была историей, ее поступью и пульсом. Ни одна смерть не свернет ход вещей с этого пути. Но она все же здесь. Архам сопровождал ее с тех пор, как она покинула покои Малкадора. Она просто шла, а имперский кулак молча следовал за ней. Она не стала спрашивать почему, но часть ее разума, которая, казалось, принадлежала кому-то другому, раздумывала, не попросил ли его Дорн следовать за ней и присматривать в этот момент. Она не стала об этом долго думать. Не осталось места для мыслей. В ушах звучали только слова ближайшего прошлого, поэтому она позволила Хускарлу сопровождать ее и не думала почему. Было тихо. Прошедшие недели лишили город-континент привычных толп и суматохи. Ничто не двигалось в его залах, кроме подергивавшегося оружия боевых сервиторов, которые наблюдали за всеми и каждым кристаллическими глазами. Пульсирующий свет омывал высокие окна Селесского монастыря, когда они пересекали Северный округ. Она поняла, что снаружи ночь. Значение времени утратило свой смысл за прошедшие дни. Какая разница, что Солнце вставало, когда ваш разум сосредоточен на планетах на полпути через систему. И она продолжала идти, не обращая внимания ни на путь, ни на шаги. Места, через которые она проходила, были пустыми. Когда она все же встречала людей, они двигались группами в окружении солдат. Она узнала зелено-серебристые плащи Квихеликской гвардии, темно-красную броню инфералтийских гусар и серо охряную униформу Кардежской кавалерии. Полки старой сотни передислоцировали за стены, возможно в последние дни империума, который они помогли основать. Ничто и никто не мог двигаться во дворце без сопровождения кроме заутренней службы. Глаза и уши Малкадора смотрели и слушали из теней и реагировали на малейший шепот, подобно дуновению холодного ветра. Во дворце жили сотни миллионов людей, которые заботились о его функционировании, от занимавших высокие бюрократические должности чиновников до выполнявших самые низкие и неквалифицированные работы сервов. Большинство из них остались, исполняя важнейшие задачи по уходу за средоточием власти Императора. Но какое бы утешение эти обязанности не приносили им раньше, теперь они предлагали мало комфорта. Все районы и анклавы были изолированы. Продовольствие, вода и информация нормировались по мере того, как внутрисистемные конвои останавливались, а реальности зачастую отдаленной войны давали о себе знать. Черный рынок возник за считанные дни. Сука сын, читала отчеты. Старший инспектор архивов был пойман, когда пересекал линию безопасности с водой, купленной за драгоценные кольца со своих пальцев. Верховный матриарх благородного клана Песцов отказалась повернуть назад от изоляционной линии и со смехом прогуливалась вдоль нее, пока не была застрелена. Северный архивный район все еще горел после взрыва химической кухонной плиты и со временем все будет становиться только хуже, а затем «Вы в порядке, адмирал?». Она моргнула и посмотрела на Архама, взгляд Хускарла мельком скользнул по ней. «Просто я не вижу смысла в вашей прогулке по дворцу». Они пересекли каменный мост, перекинутый через ущелье между двумя внутренними стенами дворца. Холодный ветер дул ей в лицо. Она моргнула от странности вопроса и двойной странности, если принять в расчет, кто его задал. Она нахмурилась, не зная, что ответить. И стоит ли вообще отвечать? «Прошу прощения», – мгновение спустя сказал Архам. «Мне не стоило вмешиваться в ход ваших мыслей». Они снова погрузились в молчание. Они пошли дальше, минуя настолько узкие проходы, что Архам задевал их стены наплечниками и такие широкие, что взвод солдат смог бы пройти по ним в одну шеренгу. Большинство были темными, освещенные редкими лампами или вообще без света. Топливо и энергия, как и все остальное теперь являлось ресурсом, который следовало беречь и тратить с осторожностью. Все коридоры и помещения были пустыми и отзывались эхом. Через полчаса Сукасан поняла, что они уже несколько раз проходили этим путем. Некоторое время спустя ей все же пришлось признать, что она понятия не имеет, где они находятся. Словно отвечая на этот факт, они подошли к винтовой бронзовой лестнице и стали подниматься. Архам не пытался вести ее, а просто сопровождал. Наконец она поняла, что ноги привели ее к бастиону Пхаб и сумела осознать, что смотрит на крупнокалиберный пистолет. «Мы всегда возвращаемся в свои клетки» сказала она себе. В другом конце комнаты Келик в ответ взъерошил перья. «Вам что-нибудь нужно?» спросил Архам. «Ничего», ответила она, так и не повернувшись. «Я уже скоро». Она смотрела на отметки и царапины на предохранителе пистолета. Серебристый металл просвечивал сквозь истинно-черный цвет. Сотни рук в перчатках держали костяную рукоять и оставили эти царапины своими пальцами на спусковом крючке. Предохранитель также был большим, подходившим для пальцев в пустотной броне. Она задумалась, сколько людей называло это оружие своим, сколько погибло с ним в руке. Она посмотрела на пустое место на бархате рядом с пистолетом. Пустые очертания его близнеца. Она протянула руку, словно пальцы могли найти там то, что не видели глаза. «Мне жаль», – произнес Молкадор. «Видимо, мы уже некоторое время располагаем этой информацией. Точнее, несколько лет, но никто не стал оповещать родственников». Она не отреагировала на его слова, не в силах отвести взгляд от пергаментного свитка в руках. Он был очень тонким, почти прозрачным. И черные машинописные буквы словно парили в воздухе. Такие иллюзорные, такие нереальные. «Почему сейчас?» – услышала она свой вопрос. Затем подняла взгляд на Малкадора. Регент внимательно смотрел на нее. Хан сделал специальный запрос. На самом деле требование, чтобы мы нашли все, что возможно». Он, похоже, считал важным, что если ответы все же есть, чтобы вы получили бы их. Я согласился. Сейчас, как никогда, мы должны быть уверены в себе. Она снова посмотрела на пергамент, на аккуратно подчеркнутые красными чернилами слова. Анализ обломков подтвердил, что военный корабль «Раскат Грома» погиб со всем экипажем, когда пытался сбежать из Истванской системы. Обнаруженные свидетельства указывают на поднятый сторонниками предателей среди экипажа мятеж, что привело к потере кораблем мощности и последующему уничтожению обстрелом из главных орудий кораблей предателей. Дополнительные свидетельства указывают на то, что капитан приказала кораблю покинуть силы Хоруса. «Я...» Она начала говорить и почувствовала, как по коже распространяется онемение. Я должна вернуться к командованию. «Конечно», — ответил регент и встал, прежде чем она успела возразить. Усилие вызвало гримасу на его лице. Он проводил ее до двери, опираясь на посох при каждом шаге. «Это ошибка», — сказала она, когда они дошли до двери и та открылась. Он остановился и посмотрел на нее. «Это один из тысяч». Десятков тысяч фронтовых отчетов о потерях. Будут и другие, лорд-регент. Кто знает, сколько миллионов ждут новостей, которые уже затерялись в истории. Это ошибка. Он кивнул. «Война превращает простую ошибку в жестокость, адмирал». «Да», — сказала она, — «превращает». Она вытащила пистолет. Некогда такой знакомый вес казался чужим. Она посмотрела на лежавшее на ладонях оружие. Капитан Кхаля Сенхон II погибла в бою на Истване. Именно это она прочла в обновленном отчете. Своего рода конец, полагала она. «Адмирал, уровень сигналов увеличился до вермильон, Олев 4 требуется ваше присутствие и действие». Она взяла барабан с патронами из шкатулки, открыла затвор и вставила его в пистолет. Одно плавное движение перезарядило оружие и поставило на предохранитель. Одно нажатие на спусковой крючок и вихрь металлических осколков разорвет в клочья все в пределах 20 шагов. Не самый лучший способ умереть. Она взвесила оружие в руке, мысленно она видела, как Халя взяла его близнеца из ее руки и чувствовала, как углубляется неловкая тишина, пока она пыталась придумать, что сказать, а ее дочь подобрать слова для ответа. «Адмирал!» Она осмотрела затянутую тенями комнату, нажала на предохранитель и разрядила оружие. Пояс и кабура возле двери. Дайте их мне. Архам моргнул и сделал, как она просила. Она ощущала вес пистолета на бедре, когда вышла из комнаты и стала подниматься по лестнице, возвращаясь в командный зал бастиона Пхаб. Я горжусь тобой, наконец сказала она. Халия посмотрела на оружие, предмет, который провел больше времени в компании ее матери, чем она себя помнила сукасын показалось, что дочь собиралась что-то сказать. Затем капитан Каля Сукасен Хон Вторая вытянулась по стойке смирно и склонила голову. «Для меня это честь, адмирал!» – ответила она безупречным формальным тоном. Она снова активировала личный вокс и канал связи. В ушах зазвенело от сообщений и передач командного уровня. Она отключила их и посмотрела на Архама. Космический десантник должен был отслеживать информационный поток и анализировать происходящее пока ждал. Точное положение дел, сказала она. Плод первой сферы начал контратаку у хтонических врат, произнес он. Корона спутников Плутона объята пламенем.